Глава 12. Шейх Мансур. В 1785 году на Кавказе появился загадочный человек, известный под именем Шейх Мансура, положивший зачатки полуполитического, полурелигиозного, магометанского учения, впоследствии развившегося в то, что называется мюридизм, и представляет собой объявление магометанским кавказским миром беспощадной войны христианству. России. Происхождение шейх Мансура неизвестно. Совсем в недавнее время профессор Туринского университета Аттина открыл в Туринском государственном архиве любопытные документы, относящиеся к шейх Мансуру. Именно мемуары и письма его, подлинность которых, однако, остается вопросом. В октябре 1786 года, вероятно, после поражения, нанесенного Мансуру Потемкиным за Кубанью, один из трех европейцев, ближайших сподвижников пророка, похитил заветную шкатулку его с драгоценностями, в которой хранились мемуары, и с ней бежал в Константинополь, где и продал рукопись вместе с другими бумагами посланнику сардинского короля Виктора Амедея III. Собственноручные же письма Мансура сохранились у живущего и теперь в Монферрате его внука. Многие из них подписаны прямо «Пророк Мансур». По этим документам шейх Мансур есть никто иной, как итальянский авантюрист Джованни Батиста Буэтти, уроженец Монферрата, где отец его был нотариусом. 15 лет от роду отец отправил его изучать медицину. Но Боэти, которому наука не пришлась по душе, скоро бежал в Милан и завербовался в солдаты. Достаточно было двух месяцев, чтобы и военная служба опротивила ему. Он бежал в Богемию и после целого ряда странствований, отмеченных то забавными, то печальными похождениями, явился в Рим, где и поступил в монахи в Доминиканский монастырь. После кратковременного увлечения Савонаролой и его реформаторской деятельностью, мечты молодого человека сосредоточились на сказочных странах Востока. И через пять лет ему удалось добиться назначения миссионером в Масул, древнюю Неневию. Но прежде чем добраться до места назначения, ему пришлось снова испытать целый ряд приключений. В же попутном городе, в Венеции, он был посажен в тюрьму за излишнюю проповедническую ревность, направленную против девиц легкого поведения. Проповедь окончилась дракой, которую девицы объяснили нежеланием монаха заплатить им деньги. Высланный из города с большим скандалом, Баэти кое-как добрался до Кипра, где вскоре очутился снова в тюрьме, на этот раз уже турецкой. Куда попал, обмолвившись недобрым словом насчет Магомета? Спасшись и отсюда каким-то чудом, он бежал в Алеппо, где пламенная проповедь опять привлекла к нему много кающихся грешников и особенно грешниц. Его успех у последних не понравился, однако, отцам-францисканцам. Сделан был донос, и Джованни Буэти, изгнанный из монастыря, начинает опять бродяжническую жизнь. полную тревог и опасностей. Скитаясь по востоку, он сумел верно определить характер и настроение мусульманского населения. Он понял, что мусульмане всегда готовы слепо идти за всяким человеком, который сумеет их расшевелить и поднять во имя пророка, и что, приняв на себя роль посланника его, можно рассчитывать стать безграничным повелителем фанатизированной толпы. Умудренный опытом, Буэтье знал, чем он рискует, и поэтому хотел заранее по мере возможности подготовить успех отчаянно смелого предприятия. Посетив Константинополь, он отправился оттуда в Трапезунд, Арзерум, Карс, Ахалцихе, Ардаган, Поти и Тифлис, тщательно изучая страны и высматривая укрепления городов. Занося их на планы, отмечая пути сообщения – одним словом работая над целым планом компании Через горные теснины Дагестана он пробрался в Персию, оттуда в Багдад, где выучил на память весь Коран не хуже самого хорошего муфтия. Но здесь, заподозренный в шпионстве, он был арестован и в оковах отправлен в Константинополь. Сардинский консул выхлопотал ему освобождение. Тем не менее, турецкая полиция чуяла в нем опасного человека и не выпускала его из виду. Тогда, перерядившись армянином, ему удалось бежать через Смирну в Европу. Его план, между тем, составлен был окончательно и бесповоротно. Везде он осматривал арсеналы, пушечно-литейные и оружейные заводы, везде заключал контракты на поставку оружия и боевых снарядов, Подготовлял будущую экспедицию. Между прочим, Буэтти провел около трех месяцев и в Петербурге, где предлагал Потемкину план завоевания Константинополя. Отказ Потемкина вынудил его начать и совершить ряд смелых до безумия предприятий исключительно на свой риск и страх. Нужных материальных средств для экспедиции он добился от богатого негацианта из скутери. армянина Табет Хабиба. Вместе с ним и с тремя европейцами, решившимися разделить его участь, французом Клеопом Говино, неаполитанцем Камилору Теглиана и немецким жидом Самуилом Гальденбергом, Буэти высадился в трапезунде и вслед затем началась поистине сказочная авантюра. Около 1785 года в курдистанском городе Амадия на праздник Рамадана появился новый мусульманский пророк. Одетый весь в белом, с зеленой челмой на голове, пришелец сразу обратил на себя внимание всего населения города и самого шейха как своей выдающейся красивой и величественной фигурой, так в особенности необыкновенным благочестием и молитвенной экзальтацией. Ранним утром, прежде чем голос Муэдзинов раздался с минаретов мечети, его уже можно было видеть на площади. Колено преклоненный на разостланном плаще, незнакомец простирал руки в сторону священной Мекки и громко взывал к Аллаху о пощаде заблудших грешников, забывших учения пророка. Толпы народа сходились смотреть на богомольца. Раз проезжавший мимо шейх также остановил коня, и обратился к чужестранцу с вопросом «Кто ты, что так горячо молишься о прощении грешников?» «Я посланник Магомета», — ответил незнакомец. «Пророк видит, что правоверные отступили от закона, данного им в святой книге. Он послал меня возвестить сынам ислама, что их ждут страшные кары, если они не покаются и не возвратятся на путь истины». Такие речи на Востоке не редкость. Странствующие мулы, хаджи и дервиши сплошь и рядом Выкликают на площадях и в мечетях об ослаблении благочестия И возвещают гнев Аллаха На них обращают там ровно столько же внимания Сколько у нас на юродивых и блаженных И только в редких случаях, когда авторитет самозваных проповедников Становится опасным для духовенства Им рубят головы и сажают на кол Новоявленный пророк хорошо знал почву, на которой действовал Он ловко перемешивал догматическое учение с предписаниями практическо-житейского характера в духе покладистой мусульманской морали. Он знал также, какие опасности ждут на первых шагах пророков-реформаторов ислама в том случае, когда проповедь не поддержана действительной физической силой. На вопросы, откуда он и кто, он гордо отвечал. Никто не знает, кто я, и никто этого не узнает. Тайна останется тайной. и враги будут посрамлены. Но для славы Божьей я буду являться в мир всякий раз, когда нечестие станет опасным правоверию. Кто за мной пойдет, тот будет спасен. А кто не пойдет за мной, против того я обращу оружие, которое пошлет мне пророк. Им я накажу нечестивых и обращу неверных. Несмотря на красноречие проповедника, Успех нового учения на первых порах нельзя было назвать блестящим. Последователей у него оказалось всего 96 человек. Но пророк не падал духом. Разделив их на четыре отряда, он двинулся с этой армией из Амадии завоевывать мусульманский мир. В наши дни такое войско, несомненно, ночевало бы в Кутузке, но сто лет тому назад, и притом в Курдистане, дело разыгралось совсем иначе. Источники, которыми пользовался профессор Атина, представляют подвиги шейх Мансура в противоречии русским официальным данным, таких обширных размерах, которых они в действительности едва ли могли достигать. В случае признания туринских документов неоспоримо подлинными, остается весьма правдоподобное предположение, что шейх Мансур имел свои виды и в дневнике, и в письмах преувеличивать значение своих походов. Но так или иначе, походы эти представляются в следующем виде. В первом же по пути селении пророк собрал жителей, объявил им о своем божественном посланничестве и изложил перед ними догматы нового учения. Признавшие пророка были немедленно зачислены в ряды войска, оказавшиеся неверующими и упорствующими поголовно вырезаны. Тем же упрощенным способом были просвещены светом нового учения жители нескольких селений и городов Курдистана. Способ оказался настолько убедительным, что к укрепленному городку Бетлису пророк подступил уже во главе армии в несколько тысяч человек. Город имел 20 тысяч жителей и вздумал защищаться, но был взят приступом. Турецкий гарнизон истреблен, а самый город отдан на разграбление. Слава пророка и рассказы о том, как он управляется с закостенелыми грешниками, пронеслись по всему Курдистану и нагнали такой ужас на жителей, что города стали сдаваться уже без сопротивления. Один Ахалцихи, понадеявшийся на свой пятитысячный гарнизон и сильную артиллерию, встретил его оружием. Но город будто бы взят был штурмом. И надымящихся разваленных его фанатизированные толпы провозгласили пророка Мансуром, то есть победоносным. Полчища завоевателя возрастали. К ним примкнули шайки из гор и ущелей Кавказа. Мансур с сорокатысячной толпой двинулся к Корзеруму и занял его без боя. Далее источники приписывают шейх Мансуру взятие Карса, поражение на берегах Куры, грузинской армии и русского отряда и даже взятие тифлиса после этих громких побед неоправдываемых правда русскими источниками обещанный потемкину поход на константинополь мог уже быть совсем не фантастическим предприятием турции могла грозить серьезная опасность и мансур писал в одном из своих писем к отцу если угодно богу я увижу падение константинополя а за ним и падение папского рима так как папа римский Константинопольский муфтий и шериф Мекки, одинаковые невежды и обманщики, слепые вожди слепцов, придет время и погибнут все вавилоны. Замечательно, что эти же слова введены были в самый тезис его мусульманского учения. Какие соображения побудили Мансура оставить в покое турок и перенести свою завоевательную деятельность к границам России, неизвестно. С большим правдоподобием можно предположить, однако, что решение это было вызвано сообщениями его друзей о том, что Россия, Австрия, Франция и Англия не станут выжидать завоевания им Константинополя, а распорядятся и с ним самим. Горы Кавказа, между тем, представляли собой менее блистательное, но зато более правдоподобное царство и во всяком случае надежное убежище. Но тут он сталкивается с интересами России. Русские источники иначе передают и происхождение шейх Мансура, и его военную карьеру. Тут мы встречаемся, однако, тоже с двумя толкованиями. Достаточно известный русский мусульманский ученый Казимбек говорит, что шейх Мансур был родом из оренбургских татар, и получил духовное образование в одном из важнейших центров мусульманской религиозной учености – в Бухаре, откуда он и занес на Кавказ зачатки нового учения. Собственно же, русские военные донесения, основанные, вероятно, на показаниях чеченцев, называют шейх Мансура уроженцем чеченского селения Алды, где он имел будто бы братьев. Изучив Коран под руководством одного из ученейших мул Дагестана, он возвратился на родину, где из-за нищеты и бедноты вынужден был пасти скот у своих односельцев. По чеченской легенде он здесь решился воспользоваться легковерием правоверных. Однажды жители селения Алды узнали, что Мансур видел сон, несомненно доказывающий, что он пророк и избранник божий. Во сне... говорил Мансур своим братьям. «Я видел, что ко мне явились два таинственные всадника, и именем Бога велели идти проповедовать народу истины ислама. Я думал уклониться от этого, ссылаясь на свое убожество, но один из всадников сказал мне, «Иди, Аллах будет вещать твоими устами, и народ поверит всему, что ты ему скажешь». Молва об этом чуде быстро разнеслась по аулу и взволновала народ. А между тем Мансур, запершись в своем доме, три дня провел в посте и молитве. Только по истечении этого срока он вышел на крышу своей сакли и тихим голосом стал созывать к себе односельцев. Когда собрался народ, Мансур стал проповедовать. Он говорил об истинах ислама, о том, что истины эти забыты и попраны чеченским народом, указывал на близость кончины мира, на приближающееся царствование Иссы. Его воодушевление и страстная речь, льстившая народным инстинктам, поразили пылких слушателей и сразу привлекли к нему толпу последователей. Народ увидел в бедном пастухе действительного избранника, неспосланного Богом. и слепо поверил новому учению. Алдинцы первые решились бросить взаимные распри, перестали курить табак, пить бузу и составили вокруг Мансура почетную стражу, которая находилась при нем безотлучно. Появление пророка скоро стало известным и в соседних аулах. Со всех сторон начали сходиться чеченцы, чтобы посмотреть на него. Но он показывался редко, и то не иначе, как под густым покрывалом. Неудовлетворенное любопытство заставило сильнее работать воображение. И скоро о Мансуре стали рассказывать необычайные вещи, о которых и сам он никогда не думал. Слава его росла далеко за пределы Чечни. О нем говорили уже на Кумыхской равнине, в горах и в отдаленнейших недрах Дагестана. Мансур искусно воспользовался настроением умов и, заручившись значительным числом празелитов, стал проповедовать уже Газават, священную войну против неверных. С этих пор его проповедь, теряя мало-помалу религиозный характер, обращается в политическое учение, сделавшееся весьма опасным для русского влияния на Кавказе. Так изображают судьбу шейх Мансура русские источники. Правы ли они? Или шейх Мансур итальянский, или другой какой-нибудь искатель приключений? сказать наверное невозможно можно однако же предполагать что каждый народ и каждый аул чечни и дагестана не прочь был назвать себя родиной великого пророка одна из подобных легенд могла дойти в ущерб истине до русских властей и закрыть от них собой дальнейшие внекавказские похождения шейх мансура Русские власти, естественно, могли смотреть на шейх Мансура преимущественно с точки зрения влияния его на русские пределы. И в этом отношении все известия, сохранившиеся в донесениях войсковых начальников, носят характер несомненной исторической истины. И вся военная деятельность шейх Мансура на Кавказе должна быть описываема и оцениваема только по русским источникам. А эти источники говорят о целом ряде тревог и битв, вызванных учением и деятельностью шейх Мансура. Одним из страстных и настойчивых стремлений шейх Мансура было соединить в одно все горские народы. На то, чтобы помешать этому, и были направлены все усилия русского оружия. сознавая необходимость подавить зло в самом его зародыше потемкин приказал известному своей энергией командиру астраханского пехотного полка полковнику пьери быстрым движением валды захватить бывшего тогда в этом ауле мансура к сожалению первая попытка в этом направлении была весьма неудачна присоединив к астраханскому полку батальон кабардинцев две роты томцев сотню терзских казаков и два орудия Пьери прибыл с этими силами на Сунжу, и оставив здесь все тяжести, налегке двинулся далее, к Алдам, до которых, как ему говорили, оставалось только около пяти верст. Пройдя дремучими лесами со стороны Калиновской станицы, Пьери напал на аул врасплох, но Мансур при первых выстрелах успел бежать из селения. Таким образом, главная цель экспедиции не была достигнута, и только богатые Алды, были преданы пламени. Полагая, что разрушением алдов неприятель достаточно наказан, Пьери начал отступать обратно за Сунжу, но это отступление и было причиной гибели отряда. Как только войска втянулись в лес, лежащий между алдами и Сунжей, чеченцы напали на отряд и почти весь его уничтожили. Сам Пьери был убит, а командир кабардинского батальона, майор Камарский, смертельно ранен. С потерей начальников люди расстроились, дрогнули и побежали. Чеченцы преследовали их с необычайной яростью, резали, брали в плен и топили в сунже. При этом несчастном отступлении отряд потерял оба орудия, впоследствии выкупленные у чеченцев за 100 серебряных рублей. восемь офицеров и более 600 нижних чинов, не считая раненых. Не лишнее прибавить, что в числе немногих уцелевших был унтер-офицер князь Петр Иванович Багратион, бывший в тот кровавый день ординарцем при Пьери. На другой день после поражения отряда Пьери на Сунжу прибыл бригадир Апраксин со значительными силами. Наткнувшись случайно на чеченцев, он преследовал их до Алхановой деревни, сжег ее и, возвратившись в Кабарду, написал напыщенное донесение. о подвигах своего отряда. Потемкин остался всем этим весьма недоволен. «Если это были жители только одной алханской деревни», писал он Анапраксину, «то о преимуществе, одержанном над ними столь знатными силами, как ваши, можно бы было сказать покороче. А что касается трофеев, то снятый с мертвого патронтаж, нечто похожее на барабан и знамя могли бы быть обойдены молчанием». несчастное поражение пьери первое в ряду немногих выпавших на долю русских войск на кавказе имело для края тяжелые последствия весть о печальной участи русского отряда мигом разнеслась по горам и от всех кавказских племен под знамя пророка устремились новые толпы приверженцев мансур между тем торжественно объявил что в скором времени пойдет на кизляр в июле он действительно атаковал каргинский рядут находившийся в верстах в пяти от Кизляра. Небольшой гарнизон оказал ему, однако, такое отчаянное сопротивление, что чеченцы, несмотря на свое огромное численное превосходство, не могли овладеть укреплением, и только зажгли прилегавшие к нему деревянные строения. Распространившийся пожар быстро достиг порохового погреба, и укрепление взлетело на воздух, похоронив под своими развалинами геройских защитников. Шейх Мансур торжествовал эту новую победу и отправился к Кизляру. Рассказывают, что два казака, бывшие на охоте, случайно наткнулись на горцев, двигавшихся к переправе, и известили крепость. А горцы, между тем, как говорят, изменой были заведены в топкое болото с трясинными окнами и попали в очень опасное положение. Настал беспорядок, шум и вопли увеличивались с каждой минутой. Наездники теснили друг друга и, стараясь выбраться, тонули в бездонной трясине. Лошади, предчувствуя гибель, фыркали, бились и сбрасывали всадников. К довершению ужаса справа загудели выстрелы. Терские казаки поспели вовремя и, мало-помалу, обходя болото, поставили хищников под перекрестный огонь. Немногие из последних, растеряв коней, прорубились на свободу и вплавь перебрались за терек. Сам шейх Мансур едва не утонул в болотах. Мрачный и угрюмый, окруженный толпой безмолвных горцев, переправился он за терек и пустился вслед за своей шайкой. Весть о гибели наездников в Кизлярских болотах скоро разнеслась по целой Чечне, но шейх Мансур не думал отказываться от своего намерения. Он только решил сначала усилить свои скопища к кабардинцами, давно уже искавшими случая пристать к чеченским хищникам. С появлением шейх Мансура в Кабарде, народ, а за ним и князья, почти поголовно стали переходить под его знамя. Скоро силы шейх Мансура возросли до весьма значительной цифры, и он решился напасть на Григориополис, где стоял батальон пехоты под командой храброго подполковника Вреды. 29 июля многочисленные полки неприятеля со всех сторон обложили укрепление и открыли по нему сильный ружейный огонь, на который осажденные почти не могли отвечать, так как горцы искусно пользовались для своего укрытия оврагами и каменьями. Обстоятельство это заставило вреда придумать весьма остроумный способ для поражения чеченцев. Рассказывают, что он, желая выманить их на более открытое место, стал выпускать из крепости скот, и в ту минуту, как жадные чеченцы кидались за этой добычей, он бил их картечью. Такой маневр удавался довольно долгое время, и 30 голов скота, выпущенного из крепости в разное время, дорого стоили чеченцам. Между тем, перестрелка длилась до наступления сумерек. Вечером неприятель зажег деревянные постройки, принадлежавшие какому-то полку. и под прикрытием густого дыма стал подходить все ближе и ближе к крепости. Число неприятельских стрелков также увеличилось. Вреда понял опасное положение своего гарнизона и решился поправить дело отчаянной вылазкой. 80 человек охотников и 100 казаков под прикрытием огня крепостных орудий с разных сторон выскочили из укреплений и с криком бросились на неприятеля. Нападение было так неожиданно, что чеченцы в страхе бросились бежать, и к утру в окрестностях Григориополиса не было видно ни одного неприятельского всадника. Поражение Мансура дурно повлияло на умы правоверных горцев, и они начали даже сомневаться в неподложности своего пророка. Видя это и чтобы поправить дело, Мансур поспешил в Чечню, объявляя всем, что идет на Кизляр. которой должна постигнуть участь Каргинского редута. Обещание было заманчиво. Богатый город с его хуторами и армянскими лавками, полными товаров, представлял собой привлекательную цель для набега, и горцы на этот раз легко поддались влиянию пророка. Несмотря на то, что в Кизляре собрано было до трех тысяч войска, весть о намерении горцев всполошила всех жителей. В их памяти свежи были недавние погромы кистин, а тут еще новые рассказы о поражении Пьери, о гибели Каргинского редута, о странно-таинственной личности бог-весть, откуда явившегося чеченского пророка. Очевидно, шейх Мансур поразил воображение не одних горцев, а и русских. Кизлярцы были в унынии. Один из очевидцев той эпохи говорит, что картина была действительно печального свойства. Испуганные дети кричали, женщины плакали и, теряя голову, не знали, за что приняться. Седые старики сумрачно глядели на семьи и торопливо прятали и убирали пожитки. Многие бежали в астраханские степи. Казаки, с вечера отправленные за терек, заклинали друг друга стоять за родные станицы и падать спиной в терек, если не одолеют пастуха-волка, как они называли Мансура. Ночь прошла, однако же, благополучно. Под утро, когда после всей этой тревоги жители стали уже забываться сном, вдруг тучи пыли поднялись за тереком. И в крепости раздалось роковое «Идут». Крепость вздрогнула, как от удара грома. Чтобы ободрить народ, русские и армянские священники ходили по улицам города, пели молебны и кропили христиан святой водой. суета шум и тревога были повсюду и лишь русские солдаты молча стояли в своих рядах был уже полдень когда чеченцы стали переходить через терек в верстах в пятнадцати ниже кизляра по донесению гребенских казаков стоявших в пикетах их было не менее десяти дведцати тысяч отсюда вся масса их двинулась к Кизляру. но как только она добралась до садов окружающих город где были хутора, то, не внимая больше голосу своего предводителя, бросилась грабить. Весь день неприятель опустошал сады, и только под вечер 20 августа пошел, наконец, на штурм крепостной ограды, возведенный вокруг Форштадта. Пять раз толпы его бросались на приступ, и всякий раз были отброшены с огромным для них уроном. Гребенские казаки с атаманом Сехиным, и войско с князем Бековичем Черкасским, оборонявший вал покрыли себя в этот день блистательной славой. Значительные потери заставили Мансура отказаться от намерения овладеть кизляром открытой силой. Зато на следующий день он вдруг обрушился на томский пехотный полк, стоявший лагерем вне укрепления, и это была последняя попытка неприятеля. С отступлением томцев вредут... Горцы встречены были сильным перекрестным огнем со всех батарей и в беспорядке отступили за терек. Новая неудача под Кизоляром сильно подействовала на сообщников Мансура, увидевших, что предсказания пророка не сбываются, а напротив, последователи его терпят только дни поражения. Чеченцы первые от него отложились. Шейх Мансур скрылся в кумыкские селения и стал собирать под свои знамена толпы бездомовников, искателей приключений, вообще людей сомнительного поведения. Между тем, восстание в Кабарде, не угасавшее со времени Григориополисской осады, принимало все большие и большие размеры. Кабардинцы звали Мансура к себе и делали большие приготовления к торжественной встрече пророка. Они предполагали идти с Мансуром на левый берег Малки для опустошения линии и даже Астрахани. Нетерпеливейшие из его сторонников устремились в начале октября на Наур и на Моздок, но были отражены. В таком положении были дела, когда Потемкин отправил против Мансура командира кабардинского пехотного полка полковника Нагеля. с отрядом из четырех батальонов пехоты, двух эскадронов астраханских драгун, моздокского казачьего полка и трех сотен казаков – Донских, Терских и Гребенских. Нагелю категорически приказано было или разбить Мансура, или, по крайней мере, помешать соединению его с кабардинцами. Противники встретились 30 октября невдалеке от Моздока. Обе стороны сражались с одинаковой храбростью, И после пятичасового отчаянного рукопашного боя удержали каждой свои позиции. 2 ноября бой возобновился у Татартуба. Это был в то время один из наиболее значительных кабардинских аулов, следы которого теперь заметны только по одному высокому минарету да ныне красующемуся еще в окрестностях Змейской станицы на старой военно-грузинской дороге. Говорят, что в старину на этом месте был значительный город. И если только это тот самый Татартуб, близ которого Тамерлан разбил Техтамыша в 1395 году, то Минарет и Аул древнейшие памятники, и, может быть, немые свидетели важнейшего для России исторического события. У этих развалин 2 ноября 1785 года произошёл роковой для Мансура Татартубский бой. Огромное двадцатитысячное скопище горцев на заре со всех сторон облегло отряд полковника Нагеля. С фронта наступали чеченцы, слева тавлинцы, а справа шла кабардинская конница под предводительством известного тогда наездника Дола. В то же самое время кумыки, среди которых развивалось большое священное знамя пророка, как туча шли в тыл. угрожая отрезать отряду отступления. Яростный бой загорелся разом в нескольких пунктах. Выдержав отчаянную атаку тавлинцев, сражавшихся пешком, отряду легко уже было управиться с чеченцами и кабардинцами. Кумыки вступили в дело позднее других, но двигаясь под прикрытием особых подвижных щитов, представляли собой грозную стену, против которой было бессильно даже артиллерии Тогда храбрый нагель встретил наступавших штыками и, отняв щиты, обратил неприятеля в бегство. Сам шейх Мансур одним из первых оставил поле сражения. Торопясь уйти от преследования, неприятель оставил в горных ущельях все свое имущество, которое и было захвачено войсками. Трофеев также было взято немало, но Потемкин распорядился с ними по-своему. «Знамена их», — доносил он князю Таврическому, — Не нашел я достойным поднести вашей светлости, а обругав их при собрании тех кабардинских владельцев, кое у меня находились в стане, через профоса сжечь приказал. Таким образом, татартупский бой являлся блистательной отместкой чеченцам за истребление отряда Пьери, и имя полковника Нагеля тесно связанное со славным делом поражения шейх Мансура принадлежит истории кабардинского полка. как имя начальника, в школе которого полк начал свои первые боевые уроки в Кавказской войне. Деморализация в разбитых шайках пророка после этого боя была до того велика, что горцы восстали друг против друга. Лезгины резали чеченцев, чеченцы хватали лезгин и как рабов продавали в Турцию. Шейх Мансур ушел за Кубань и там искал покровительство турецких пашей, занимавших приморские крепости. Здесь ему удалось распространить свое влияние на закубанских черкесов. Закубанские горцы повлечены были в общий поток восстаний и на горячую речь проповедника отвечали грозным набегом на Моздокскую линию весной 1786 года. Сильная партия их прорвалась тогда до самого Александровского города, сожгла село Новосельцево, увела в плен до двухсот жителей и угнала девять тысяч голов скота. Вторичная попытка была отражена полковником Муфелем, но когда настали темные осенние ночи, черкесы перешли Кубань, сорвали пост безопасный, встревожили Донскую крепость и даже появились на пути к Черкасску. Двухтысячная партия их с турецкой пушкой бросилась ночью 2 ноября На Болдыревский редут, на реке Ее, где стояли три донские казачьи полка, под командой полковников Бузина, Денисова и Грекова. Что произошло тут неизвестно, официальные документы говорят только, что казаки были тогда разбиты на голову. Полковник Греков и с ним 150 донцов взяты в плен и впоследствии перерезаны. Быть может, к этому событию относится следующая поэтическая песня. «На линии было на линеюшке, на славной было на сторонушке. Там построилась новая редуточка. В той редуточке стояла командушка, что донская команда казацкая. А у швакомандочки приказным был Огуреев сын. За неделюшку у Огуреева сердечушка не чуяло За другую стало сказывать. Как за третью за неделюшку вещевать стало. Наехали гости незваные, непрошеные, стали бить и полить в орюдутушку и повыбили всю командушку казацкую. Огуреев сын ходит, похаживает, свои белые руки поламывает, буйной головушкой покачивает. Вы сами, ребятушки, худо сделали, не поставили караула, сами спать легли. «Не бывать вам, ребятушки, на тихом дону! Не видать вам, ребятушки, своих жен, детей! Не слыхать вам, казачушки, звону колокольного!» К счастью, дерзкие набеги за кубанских горцев на северную крепость и на отряд подполковника Финка, стоявшего у Тимешбека, были отражены с большим для них уроном. Между тем вскоре началась Вторая Турецкая война. и смуты, вносимые в закубанье шейх Мансуром, были особенно неудобны. Желая покончить с ним во что бы то ни стало, Потёмкин, осенью 1787 года двинул к вершинам Зеленчука и Урупа три сильные отряда под командой полковника Ребендера и генерал-майора Фаратиева и Елагина. Елагин отделил от себя два летучих отряда, поручив их известным своей отвагой полковникам Булгакову и депрерадовичу. они, перейдя за Кубань, сражались в течение нескольких дней и положили на месте больше двух тысяч черкесов, сожгли много аулов, отбили громадное количество скота, потеряв сами трех офицеров и до 150 нижних чинов. Пока Елагин громил черкесские скопища, Ребендер I встретился с Мансуром, стоявшим между Лабой и Урупом. 600 арп установленных вокруг Вагенбургом, представляли собой достаточно крепкую ограду против открытого штурма. Ребендер, услышав при том, как горцы запели предсмертную молитву, заключил из этого, что они твердо решили защищаться до последней крайности. Не желая напрасно терять людей, он выдвинул вперед артиллерию. Ядра, картечь и гранаты быстро разметали оплот, и черкесы бежали сами, оставив свой Вагенбург и в нем 400 трупов. Ребендер остановился на ночь около Чельхова-Коша и здесь на рассвете 21 сентября внезапно был атакован всеми силами Мансура. Завязалось жаркое дело. Ростовский конно-карабинерный полк, ударивший на закубанцев, был ими смят и опрокинут. Астраханские драгуны подоспели на выручку и, в свою очередь, сбили закубанцев. Когда на пушечные выстрелы подошел сюда генерал-майор Ратиев, дело уже было окончено, и шейх Мансур, отступив, остановился в десяти верстах от поля сражения. На другой день бой возобновился. Но как ни храбро дрались черкесы с мансуром во главе, Ратиев рассеял их скопище и предал пламени все окрестные селения, в одном из которых сгорел между прочим и дом самого лжепророка. Наша потеря не превышала 50 человек, но в этом числе русские лишились походного казачьего атамана Енова, раненого двумя стрелами в голову. Та же неудача преследовала Мансура и в следующем году, когда генерал Текелли разбил его на реке Убынь. Здесь под Мансуром была убита лошадь, и он пешком едва успел спастись от неминуемой гибели или плена. Покинутый горцами, Мансур опять нашел себе убежище в Анапе, но крепость эта в 1791 году, после кровопролитнейшего штурма, была взята генералом Гудовичем. Защитники Анапы были истреблены почти поголовно, но в числе немногих пленных находился и шейх Мансур, бывший, как говорят, душой всей обороны. Последние минуты боя он заперся в землянке вместе с шестнадцатью своими приверженцами, но землянка была окружена войсками и скоро взята. Плененный Мансур отправлен был в Петербург. Императрица пожелала видеть пленника, и его привезли в царское село, где тогда находился двор. Там, как рассказывают, его приказали водить около дворцовой колоннады взад и вперед под окнами, из которых на него смотрела Екатерина. Мансур сослан был в Соловецкий монастырь. Одни говорят, что Мансур умер там в заточении. Другие указывают, что на северо-восточной стороне Соловецкого острова и теперь еще есть следы небольшого, окруженного садом домика, в котором, по словам старожилов, жил какой-то пленный чужеземец, и что этот чужеземец и был шейх Мансур. Домик этот теперь обвалился, и время уничтожает его последние остатки. Последнее письмо Мансура, приведенное профессором Атино, Действительно помечено Соловецк, 15 сентября 1798 года и подписано именем Джованни Батисты Баэтти, проповедника. В письме этом он просил прощения у своего престарелого отца. Мансур умер, но дело его и его мысль не остались без результата, и меридизм, правда, спустя уже много лет после него, все-таки поднял голову. Он получил широкое развитие, когда во главе движения стал Казимула, за ним последовательно явились Гамзатбек и Шамиль. Эти последние представители фанатичной секты, стоившей России тридцатилетней борьбы и потоков крови.